Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо, уже почти не плакали. Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлое. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской, и первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами. И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству, Единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали, Или же терпели и недоумевали, Но все равно были туземцами истекшей эпохи И, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови, Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще не осуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись навыком к состояниям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда. 1930 год. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2005 году. Читал Илья Прудовский.